Глава восьмая Машина летела по внутренней стороне Садового кольца от площади Курского вокзала в сторону Павелецкой. Да, именно летела, стрелка спидометра прыгала где-то в районе разрешенных 60 километров в час. На Москву спускался субботний вечер, но, невиданное дело, пробки уже рассосались и на город накатывалась предгрозовая духота. Нетипично это было для первых дней мая. Небо нависло над московскими крышами, обещая потоп, с серебристыми жгутами дождя, с потоками воды по тротуарам, смывающими все, что накопилось после слякот на занудного апреля, и пронзительной свежестью после ливня. Такой, что наполняет тихие дворики вокруг бульварного кольца пьянящим запахом смолистых почек и не дает закрывать на ночь форточки. Со свежестью, которую так и хочется вдыхать, сидя ночью на подоконнике, Подобно герою старых советских фильмов, надомытой весенним ливнем Москвой горят рубиновые кремлевские звезды, и утром так сладко просыпаться, зная, что деревья во дворе уже подернуты бледно-зеленым туманом, пробившейся за ночь листвы, а пока низкое дождевое небо давило на город, окутывая его душным покрывалом, превращающим накатывающуюся темноту в сущую душегубку. Люди и машины спешили по своим делам, ожидая одного, скорого ливня. Серебристая Нива-Шевроле с самой Таганки не покидала левого ряда. Машин на кольце почти не было, но гнать не хотелось. Говорить, впрочем, не хотелось тоже, хотя тему пассажиров шустрого внедорожника хватало. Позади был невероятный день. В него уместилось и утреннее отчаяние вани, навсегда казалось запертого в XIX веке и облегчение, которое испытали оба мальчика, увидев, что путь к приключениям вновь открыт. поместилось в этот день и прогулка по старой Москве, и радость от того, что все еще только начинается. Ваня то и дело опускал руку в карман и ощупывал волшебную бусинку. Понадобилось около часа экспериментов, и десятка-полтора проходов туда-сюда через загадочную подворотню, обернувшуюся межвременным порталом, чтобы наши герои наконец поверили, что путь между временами или мирами не собирается никуда пропадать. А все же Ваню, да и его отца, если уж честно, грыз эдакий червячок сомнения. А найдут ли они портал на месте завтра, когда явятся на улицу Казакова в 16.00, как было условлено с Николенькой полчаса и 128 лет назад? Олег Иванович чувствовал, что терпеть этого вредного червячка нет никакой мочи. Он был готов, наплевав на правила уличного движения, развернуться поперек потока и гнать, утапливая педаль в пол назад, на улицу Казакова, только чтобы убедиться, что заветный портал все еще на месте. Олег Иванович скосил глаза направо. Ваня завозился, перегнулся назад, вытащил с заднего сиденья рюкзак и извлек планшет. Устройство работало на последнем издыхании батарей, но все же исправно показывало сделанные за день фотографии. Лишь предупреждающий помигивал в углу пустой красный прямоугольничек индикатора заряда. Ваня успел перелиснуть с десяток кадров пока на очередном снимке. Полосатая караульная будка на углу чистопрудного бульвара и возле шлагбаума два солдата в белых полотняных рубахах, фуражках, прикрытых полотняными же чехлами и при винтовках с тростинками штыков Девайс, наконец, не выдержал, и, мигнув напоследок предупреждением «подключите зарядное устройство», сдох окончательно. Раздосадованный мальчик сунул планшет обратно в рюкзак и завозился, устраиваясь поудобнее. «Много наснимал», — Олег Иванович краем глаза разглядел картинки на планшете сына. «Потом сбрось мне, пригодятся». «Да прилично», — зевнув, ответил Ваня. «Кадров сто не меньше, а еще пять видеороликов. Я бы и больше мог». Но старался батарею экономить. Там классные моменты есть. Например, когда ломовик столкнулся с пролеткой на углу моросейки. Я снял, как городовой их растаскивал, а потом ломовику по зубам заехал. Но никакого уважения к правам человека. И мальчик сладко потянулся. Глаза у Вани уже слепались, но он все еще пытался бороться со сном. Да, уж усмехнулся отец. Как представлю, чтобы гибдедшники вот так конфликт решали? А что? Просто и эффективно. Никаких тебе осаго, хрязь в зубы и все разбирательство. Ага, хихикнул Ваня, и штрафов не надо. Дешево и сердито. А вот тут ты, брат, не прав, ответил Олег Иванович. Штрафы имеются, особенно что касается извозчиков. У них даже номера есть казенные, точнее бляхи, причем одну из них надо носить с собой, а другую прикреплять к пролетке. По ним и определяют, кого штрафовать, а за особо злостные провинности. «Бляху и отобрать могли. Есть даже аналог тихосмотра. Власти проверяли, чтобы извозчики содержали экипажи в порядке, имели положенные фонари, чистили лошадей, чтобы упряжь была исправна. Только, думается, все эти тихосмотры, как и в наши дни, за денежку покупались. Есть, понимаешь, вещи вечные. Ни времени, ни революциям ни подвластные». «Это уж точно», — сказал Иван. «А трамвай тут какой? В смысле, конка». Я как увидел на садовом рельсе, так глазам не поверил. Откуда? Я-то думал, они трамвайные. А какой в восемьдесят шестом году трамвай? Это потом, когда из-за угла выпал с этот пепелат с мощностью в две лошадиные силы, я сообразил, в чем дело. Но все равно странно. По садовому трамваю никогда не ходили, да? И тут ты ошибаешься, покачал головой Олег Иванович. Обратил внимание, что садовая раза в четыре уже, чем в наше время? Ваня кивнул. Ну вот. Садовое кольцо, ведь почему так назвали? После пожара 1812 года, когда Москву перестраивали на месте старого земляного вала это была древняя линия оборонительных сооружений города, решили проложить улицу мощенную камнем, а домовладельцам разрешили разбивать вдоль нее полисадники, по своему вкусу. Отсюда и название Земляной вал, Крымский, Коровий. Еще и зацепский есть, поддокнул Ваня, и улица Валовая, кажется. «Так вот откуда эти названия». «Оттуда», — подтвердил отец. «Ну вот, а потом в 70-х годах по кольцу проложили пути для трамваев на конной тяге, а в девятьсот двенадцатом пустили уже электрические. Помнишь троллейбус маршрута «Б» на кольце? Кто же его не помнит?» — хмыкнул Иван. «Букашка. Московская знаменитость». «Верно. Букашкой называли первую конку, которая ходила по Садовой. Линия «Б» — вторая по счету в Москве, кажется». А первая линия А, шла от нынешнего белорусского, тогда Смоленского вокзала, до Красной площади. Еще, кстати, один знаменитый троллейбусный московский маршрут, номер 12, гостиница Националь, больница МПС. А мне нравятся трамваи, задумчиво произнес Ваня. Есть в них что-то трогательное. Может, они и медленнее, но зато куда душевнее любого автобуса сел и катишь, вроде как на экскурсии они еще звякают так забавно, когда трогаются. Мы с ребятами из класса недавно сели на трамвай возле университета, как и ехали до самых чистых прудов. Погода была загляденье». «Ну так вот», — продолжал лекцию Олег Иванович, обгоняя очередной троллейбус. «А когда Каганович в 37-м перестраивал Москву, трамвайные пути и линию садов убрали, и осталось от них только название — «Садовое кольцо». Ну и номер маршрута «Б» тоже сохранили, потому что люди привыкли». Так что мы с тобой, можно сказать, видели предшественника троллейбуса Б. Да вон он, кстати, легок на помине. И Олег Иванович кивнул на троллейбус, неторопливо ползущий в крайнем правом ряду по внутренней стороне кольца. Интересно, Ваня проводил взглядом далекого потомка московской конки, вот уж никогда бы не подумал. Надо признать, Олег Иванович и сам удивился, увидев местный гужевой аналог трамвая. Нет, ему, конечно, было известно о его существовании. В 80-х годах XIX века конка была основным видом городского транспорта в Москве, а общая протяженность линий конно-железной дороги приближалась к 90 километрам. Но одно дело знать в теории, а совсем другое — увидеть своими глазами. Когда путешественники в первый раз встретили этот неуклюжий, влекомый двумя битюгами вагончик, Олег Иванович остро пожалел, что отсутствие в кармане местной мелочи не позволяет сейчас же прокатиться на этом архаичном сооружении. «Слушай, сын, что дальше-то делать будем? Конка — это здорово, конечно, но не хотелось бы ограничиваться пешими экскурсиями со осмотром достопримечательностей. Я вот проголодался изрядно, пока мы шли с моросейки на Гороховскую. Всякий раз, как мимо лоточника с пирогами проходили, у меня кишки сводило. А что делать?» «Валюты местной нет, вот и терпел». «Кстати, о пирогах. Может, все-таки заедем куда-нибудь, перекусим?» «Давай лучше до дому потерпим», — предложил Ваня. Он, конечно, был не против заглянуть с отцом в Макдональдс и заесть впечатление от хронопутешествия народной американской едой, но сил на это уже не осталось. Хотелось поскорее добраться до постели и заснуть. «А с деньгами и правда надо что-нибудь придумать. Не у Николки же пятаки стрелять». «Не солидно. Да и вообще, надо понять, чего мы хотим. И уж тогда...» «Это вопрос, как говорится, на сто миллионов. Честно говоря, я пока об этом не думал, хотя ты прав, конечно. Надо ставить сверхзадачу. Тогда и с текущими делами станет пояснее. А пока...» «Я тут прикинул, в первую очередь надо как-то легализоваться и на первое время денег добыть, одежду местную купить, а то ходим там как попугаи, все, кому не лень, на нас глазеют». Ну и на извозчика там квас попить, нельзя же в чужом городе ходить без копья в кармане. А уж в чужом времени, так и тем более. Ваня не ответил, он уже сладко спал. Олег Иванович усмехнулся. Интересно, сын осознал, что сегодня их жизнь стала другой, и больше никогда уже не будет прежней, потому что оба они, и отец, и сын, конечно, не смогут сделать вида, что ничего не случилось, и вернуться к привычным заботам. Как не смогут и ограничиться познавательными экскурсиями в прошлое, изображая любопытных туристов. Не получится. Разве что портал сам собой закроется, отрезав путь в девятнадцатый век. А как иначе? Корить себя всю жизнь за бездарно упущенную возможность? Олег Иванович остро почувствовал, что судьба подкинула им с сыном невиданный шанс. И теперь только от них самих зависит, как этим шансом распорядиться. Когда Олег Иванович закрыл за собой дверь квартиры, на часах было уже восемь вечера. Ваня тихо сопел в своей комнате, он повалился на кровать, как только перешагнул порог, отказавшись даже от ужина. А вот отец его с удивлением обнаружил, что по дороге домой сон куда-то пропал. Он, наоборот, чувствовал прилив силы, жаждал деятельности. Больше всего, конечно, хотелось обсудить невероятные события этого дня с кем-то понимающим. Олег Иванович даже потянулся к записной книжке, но отложил, даже не раскрыв первой страницы. Да и книжка была ни к чему. Он и так знал, что на свете есть лишь два человека, с которыми он решился бы поделиться такой новостью. Точнее, было два. Один умер год назад. Глупо, нелепо, обидно. Хотя какой, если вдуматься, еще может быть смерть в 49 лет, если, конечно, пришла она не на поле боя или не от какого-то несчастного случая вроде авиакатастрофы. Впрочем, Петр не летал самолетами, он их боялся. Страх этот носил экзистенциальный, хотя и вполне осознанный характер не могу чувствовать себя спокойно когда думаю о том что моя жизнь зависит от чего то над чем я не имею власти вот и не летал и даже в венецию давным давно еще в самом начале девяностых добирался поездом а смерть подстерегла его на платформе московского метро в виде банального сердечного приступа в последний день свинцово серого безрадостного ноября второй же то есть теперь единственный которому можно было бы доверить тайну был далеко. В Америке, в городке под названием Чикаго. Игорь Солонский уехал из России еще в девяносто четвертом и, помотавшись по великим равнинам, осел на берегах озера Мичиган в качестве сотрудника университетской телестудии и тренера по историческому фехтованию. Поначалу они перезванивались, ведя долгие ироничные разговоры о новых книгах и фильмах, о политике, а то и вовсе ни о чем. Еще лет десять назад Олег Иванович, не раздумывая, позвонил Басалунскому, не сомневаясь, что тот поверит и приедет в Россию, бросив все. Но с тех пор прошло десять лет. Звонки стали реже, а уютные ночные разговоры заменила переписка в ЖЖ, по-своему очень важная для них обоих, но не затрагивающая каких-то тонких струн души. Тех самых, не прислушавшись к которым нельзя сказать, а стоит ли срывать с места немолодого устроенного в жизни человека, предлагая ему, как когда-то в молодости, поставить последний рубль ребром. Впрочем, Олег Иванович сильно подозревал, что, узнав о таких сомнениях, Салунский попросту захочет начистить ему физиономию и уж во всяком случае смертельно обидится. Так что совсем отметать этот вариант не стоило, но вот отложить, так сказать, до прояснения обстоятельств имело смысл. Что ж... «Значит, пока придется одному». «То есть вдвоем», — поправил себя Олег Иванович. «В конце концов, сыну уже пятнадцать лет, а ростом он повыше иных взрослых в той Москве. В этом они сами имели возможность убедиться всего два с половиной часа назад». «Да и при чем тут рост? В конце концов, лучшего шанса повзрослеть и поверить в себя у мальчишки, наверное, не будет». Разумеется, он скоро проснется и станет рыть копытом землю, фонтанируя идеями, предлагая один за другим способы перевернуть мир. Оставалось надеяться, что доверие сына к отцу хватит на то, чтобы удержать Ивана хотя бы от немедленных глупостей. Олег Иванович не испытывал иллюзий. Попав в такую ситуацию, нормальный пятнадцатилетний летний парень меньше всего будет думать о сдержанности и хладнокровии. Да он и сам бы в его годы. Да и сейчас, если честно признать, мужчина не был до конца уверен в своем здравомыслии. Уж очень фантастической была ситуация, и слишком грандиозные и неясные перспективы маячили впереди. «Пап, вот флешка с картинками, ты просил». Олег Иванович обернулся. На пороге комнаты стоял Иван, мальчик отчаянно зевал, но, похоже, спать не собирался. Видимо, любопытство и юный организм оказались сильнее усталости. «Ну вот», — недовольно буркнул Олег Иванович, «а я-то рассчитывал посидеть в тишине, отдохнуть, обдумать все хорошенько. Шел бы ты спать, а? А завтра на свежую голову...» «Да ладно тебе! Все равно ведь не засну, какой теперь сон?» И мальчик заглянул в экран отцовского ноутбука. «Можно подумать, ты спать будешь». Спать Олег Иванович и правда не собирался. Слишком много было дел. И первая из них... «Ух ты!» Так они любые документы могут сделать, все-все, какие только были хоть когда-то?» Сайт, на который Олег Иванович набрел после недолгих поисков, был крайне любопытен. Некая фирма в Вашингтоне, округ Колумбия, обещала за разумную плату снабдить любого желающего точнейшими копиями американских документов, не действующих ныне образцов, с момента провозглашения Декларации независимости и до 1900 года включительно. Декларация независимости 14 июля 1776 года. Почему именно 1900-го Олег Иванович еще не разобрался? Это было связано с какими-то особенностями американского законодательства. Но если документ имел хождение до означенной даты, фирма бралась изготовить и выслать заказчику точную копию Аусвайса, причем на аутентичной бумаге, при необходимости с фотографиями клиента. Рекламный текст на главной страничке сайта обещал, что документ при визуальном осмотре будет неотличим от настоящего, но в то же время не является подделкой. Бумага, на которой печатались копии, была пропитана особым составом, светящимся в лучах ультрафиолета, так что использовать подобные документы, например, для каких-то махинаций с наследством, было невозможно. «Да вот видишь, какой полезный сайтик нарыл!» Похвастался отец Вани. «Десяток нажатий на клавиши, и золотой ключик у нас в кармане. Остается только сделать заказ и оплатить карточкой». И Олег Иванович опять затрещал клавиатурой. Потом довольно откинулся на спинку кресла и ткнул пальцем клавишу Enter. На мониторе мигнул транспарант, подтверждающий прием заказа. «Ну вот, нам с тобой даже фотографий не надо». На американских документах они появятся только лет через 10. В конце 19 века большинство американцев вообще обходились без паспортов, как впрочем и без других документов. Если и получали, то для поездок за границу. Вот как мы с тобой. Причем тебе паспорта не полагается, только выписка из метрики. Это нечто вроде записи о рождении в местной мэрии. И где же я родился? Полюбопытствовал Ваня, вглядываясь в экран. Родился ты, друг любезный, в городе Ситка, на Аляске, как впрочем и я. Город этот до 1967 -го года назывался Новоархангельск, и был он столицей Русской Америки. Детали биографии мы с тобой потом додумаем. Это дело неторопливое, а пока и так сойдет. Значит так, у меня дата рождения будет 39 девятый год, мне 47 лет, а тебе 15. То есть ты 1871 года, а значит, коренной американец. Ну, в смысле не индейец, а тот, кто родился на территории Штатов. А я вот, получается, родился еще в то время, когда Аляска принадлежала России, а губернатором там был... Так, сейчас посмотрим. И Олег Иванович вновь защелкал клавишами. Губернатором тогда был некто Куприянов с 35 по сороковой годы. Первый раз о таком слышу. Так, русские ушли из Новоархангельска 1 января 68 восьмого. Шестьдесят солдат и офицеров Новоархангельского гарнизона отправились в Николаевск на Амуре. Между прочим, на судне под названием Нахимов. «Ты запоминай, запоминай», — продолжил отец. «Это ты в России можешь не знать, кто был миропомазан на престол после Анны Яновны» а история родной Аляски должна у тебя от зубов отскакивать». Анна Яновна, российская императрица из династии Романовых. 28 января, 7 февраля 1693, 17 28 октября 1740. Наследовал ей малолетний Иоанн Антонович Иван VI с регенством Берона. «Мира что?» – переспросил Ваня. «Э, «Попроще можно?» по-русски, а не по-американски». «Это и есть по-русски», усмехнулся Олег Иванович. «Миропомазание — это, говоря современным языком, инаугурация. Ну, приобщение кандидатов в царей к дарам Святого Духа, без которых, понятное дело, не царствование будет, а одна моита А если совсем серьезно, то все это придется учить на зубок. Ну, если, конечно, хочешь вновь отправиться на ту сторону». «Хотеть-то я хочу», вздохнул мальчик, «только не пойму». «Зачем нам эти подробности? Мы же вроде как приезжие, да еще и из Америки, и вполне можем не знать местных тонкостей». «Это не тонкости», — назидательно покачал головой отец. «Это, как бы сейчас сказали, системообразующие ценности. Ты, хоть и иностранец, но если собрался жить в Российской империи, такие вещи должен знать, иначе не поймут». «Ну ладно, со святыми дарами потом разберемся» и Олег Иванович перелистнул очередную страничку на экране. А пока вернемся к нашим баранам, то есть эскимосам. Что там дальше было? Последние русские покинули Новоархангельск 30 ноября 1868 года на судне «Крылатая стрела», которое шло в Кронштадт. Всего на нем отправилось 309 человек. Осталось придумать, почему я на нем не уплыл в Россию вполне ведь мог а может ты был тогда не на аляске оживился ваня ну скажем уехал по каким то делам в штаты а то и вовсе жил там ведь не обязательно мы с тобой все это время должны были оставаться на аляске вполне могли и перебраться в какую нибудь калифорнию хорошая идея учтем кивнул олег иванович если я родился в тридцать девятом то значит к шестьдесят году мне было постойка «Да, двадцать восемь лет, подходящий возраст». «А почему к шестьдесят первому?» – поинтересовался Иван. «Чем этот год знаменит?» а «Тем, дорогой мой неуч», – усмехнулся отец, – «что в этом году началась война севера и юга. Как полагаешь, мог двадцати летний русский отправиться на юг принять участие в героической борьбе американского народа за освобождение негров?» В этом вопросе Ваня худо-бедно разбирался, а потому немедленно ответил отцу. Да, негров они освобождали, как же. Просто надо было взять за горло южных плантаторов, вот и придумали это освобождение, чтобы тех без рабсилы оставить. Не спорю, кивнул отец, так примерно оно и было. Но здесь, в России, любой интеллигент свято уверен, что единственной целью Авраама Линкольна была борьба с таким отвратительным явлением, как рабство. А кто мы такие, чтобы их разубеждать? Ну ладно, не стал спорить Ваня. Вообще-то идея хорошая, мне нравится. Значит, ты отправился в Штаты, там примкнул к северянам. Аболиционистам, поправил мальчика Олег Иванович. Здесь их так называют. Во всяком случае, журналисты и народовольцы. Не будем идти против традиций. Так, значит, сначала гражданская война, продолжил он, а потом... «Ну, например, как ты сказал, Калифорния?» «Помнится, Марк Твен описывал в своем налегке» Автобиографический роман Марка Твена, описывающий его молодые годы, проведенные в Неваде и Калифорнии «Как старатели в Неваде праздновали победу при Геттесберге» «Одно из решающих сражений войны Севера и Юга закончилась победой Северен» «Да, так и порешим. После войны я обосновался в Неваде, пытался искать серебро». Но месторождения к тому времени были исчерпаны, и потому ничего у меня не вышло. Потому и вернулся на север, в Канадскую конфедерацию». В 1864 году на Шарлотт-таунской и Квебекской конференциях, а также на Лондонской конференции, были объединены три колонии – Соединенная Канада, Новая Шотландия и Нью-Брансуик, что привело, по сути, к созданию новой страны – Канадской конфедерации. Подробности потом уточним. В общем, женился, появился сын, то есть ты. Ну, а дальше назад, на Аляску, из ностальгических соображений. Пойдет? Пойдет, великодушно согласился Иван. И главное, места уж очень дикие. Что Невада, что Аляска, что Канада. Вряд ли во всей Москве найдется хоть десяток человек, что там побывали. Может, найдется, задумчиво покачал головой Олег Иванович. Как минимум в Москве есть отделение императорского географического общества. Очень, знаешь ли, господа деятельные проводят публичные чтения, и стоит появиться в городе путешественнику из экзотических краев, немедленно приглашают выступить. Ну, положим, не каждого так зовут, но вот мы с тобой, с такой биографией, которую себе сочинили, их внимание непременно привлечем». А там сидят люди, знающие. Их провести будет непросто. — Ясно, — кивнул Ваня. — Значит, от географов держимся подальше. А кто еще нас может расколоть? Олег Иванович задумался. — Есть еще Московский университет, географический факультет. Туда нам тоже не надо. А так, Москва — город не слишком-то ученый. Недаром ее со времен Петра называли купеческой столицей. Но все же образованных людей здесь хватает, а посему ухо держим востро и лишнего не болтаем. Ты мне вот что скажи. Сегодня 13 мая, то есть у тебя еще две недели учебы. Решил гульнуть под соусом путешествия во времени? Ваня скривился, как будто откусил лимон. Ну ладно, пап, у меня уже все годовые выставлены. У нас уже пятерых родители забрали, уезжают кто куда. «Может, позвонишь нашей классной? Они разрешат, тем более, что у меня всего три-четверки в году». Олег Иванович усмехнулся. «Но ты хитрован. Одно только и спасает тебя, что и правда с учебой все хорошо. Ладно, завтра отзвонюсь вашей Екатерине Александре, уладим как-нибудь это дело». Екатериной Александровной звали Ванину классную руководительницу, англичанку. Услышав о том, что две недели школы отменяются, Мальчик повеселел. Однако сумасшедший день все же давал себе знать. Силы давно были на исходе. «Ладно», — зевнул Ваня, — «пойду я, пожалуй, все ж посплю». И то верно поддержал отец. День завтра длинный. Во сколько мы там обещали быть? В четыре? А до того нам еще уйму дел надо переделать. Ты иди, а я пока с картинками разберусь. И тоже на боковую.